Второе. Теперь нужно, чтобы этот пространно рассмотренный нами принцип христианства был сделан принципом мира. Мир имеет своей задачей ввести в себя эту абсолютную идею, сделать ее действительной внутри себя и тем самым примириться с Богом. Эта задача распадается, в свою очередь, на три с л е д у ю щ и е задачи. Во-первых, для этого требуется распространение христианской религии. Нужно, чтобы она вошла в сердца людей. Однако эта сторона лежит вне круга нашего рассмотрения. Сердце – это значит субъективный человек, как этот, и по Последний, благодаря указанному принципу, получает другое положение, чем то, которое он занимал раньше. Отныне получает существенную возможность участия этого субъекта. Единичный субъект является предметом божественной благодати. Каждый субъект... Человек как человек обладает сам по себе бесконечной ценностью, предназначен к тому, чтобы принять участие в этом духе, который в качестве Бога ведь как раз и должен рождаться в сердце каждого человека. Человек предназначен к свободе. Он здесь получил признание как в себе свободный. Но эта свобода пока что только формальна, потому что она остается в рамках принципа субъективности. Вторая задача состоит в том, что принцип христианской религии должен быть разработан для мысли, должен быть присвоен мыслительному познанию, осуществиться в нем так, чтобы оно достигло о т Примирение обладало внутри себя божественной идеей, и чтобы богатство мысли философской идеи соединилось с христианским принципом. Ибо философская идея есть идея о Боге. и мышление имеет абсолютное право требовать, чтобы оно оказалось примиренным, или, иначе говоря, чтобы христианский принцип соответствовал мысли. Эту разработку христианского принципа в мыслительном познании дали отцы церкви. Однако... И этой переработки христианского принципа мы также не должны излагать подробнее, так как она принадлежит области церковной истории. Здесь мы должны только указать ту точку зрения, с которой должно рассматриваться отношение отцов церкви к философии. Они жили преимущественно в древнем римском мире и атмосфере римской образованности. Однако среди них были и византийцы. Мы знаем, что отцы церкви были людьми философски очень образованными, и что они ввели философию, в особенности неоплатоническую, в церковь, Благодаря этому они выработали систему догматов и тем самым пошли дальше первого способа появления христианства в мире, так как таковой еще не было в этом первом явлении христианства». Все вопросы о природе Бога, о человеческой свободе, об отношении к Богу, который есть объективное, о происхождении зла и так далее, были рассмотрены отцами церкви. И то, к чему мысль приходит относительно этих вопросов, они внесли и восприняли в христианскую систему догматов. Природу духа, порядок спасения, то есть ступени одухотворения субъекта, его воспитания, поступательное шествие духа, благодаря которому он есть дух, эти его обращения они также познали согласно его моментам, рассмотрели дух в его свободе и в его глубине». Так мы можем определить отношение отцов церкви и к этому прибавим, что указанная первая философская разработка христианского принципа им вменялась в вину. Они де этим помутнили чистоту указанного первого явления христианства. О характере этого помутнения мы должны кое-что сказать. Как известно, Лютер, произведя свою реформу, определил ее цель в том смысле, что церковь должна быть возвращена к чистоте ее первой формы, той формы, которую она имела в первом веке. Но сама эта форма уже являет нам пространную, извилистую систему догматов, разработанную ткань учения о том, что такое Бог и об отношении к нему человека. Поэтому в эпоху реформации и не была создана определенная система догматов, а лишь очистили систему от позднейших прибавок. Это запутанная система, в которой встречаются запутаннейшие вещи. Эти петли распустили полностью в новейшее время и решили привести христианство к прямой ниточке Слова Божия, как мы его находим в писаниях Нового Завета. Этим отказались от расширения системы догматов, от определенного идеей и согласно идее учения христианства и возвратились к тому характеру, который носило первое явление христианства, да и то с выбором, отбрасывая все неприменимое. Так что теперь... Рассматривается как основа христианства только то, что нам сообщено о первом его явлении. О праве философии и отцов церкви дать в христианстве силу философии нужно сказать следующее. Представление современных теологов о христианстве формулирует с одной стороны – Его у ч е н и е согласно словам Библии, которые, по их мнению, должны быть положены в основание. Так что все дело собственного представления и мышления сводится лишь к экзогетике. Религия, согласно этой теологии, должна быть сохранена в форме позитивного – Так что она есть полученная, данная, положенная всецело внешним образом, откровенная, к которому мы должны примкнуть. Но этот текст, эти слова, носят вместе с тем такой характер, что он дает полный простор всем произвольным представлениям. Таким образом, другой стороной позиции этой теологии является то, что она применяет также и библейское изречение «буква умершвляет, дух же животворит», с этим следует согласиться, «а дух» Означает только то, что пребывает в умах тех людей, которые берутся за букву, чтобы ее оживотворить. То есть означает, что принесенные собою представления должны получить силу в букве.